Глава 4. Старыми тропами Павел Комиссаров работал на Парамонова-старшего в течение последних 23 лет. Для непосвященных он был начальником экраны, а на деле правой рукой и специалистом по деликатным вопросам. За прошедшие годы ему довелось повидать и сделать многое, Невозможно крутиться в большом бизнесе, не запачкав руки. Комиссарова не мучили кошмары, он не уходил в запои, а продолжал выполнять свою работу. Не он придумал правила игры, и не ему их менять. Тем более, что откровенного криминала в делах не было до недавнего момента. Воцарившаяся в городе эпидемия набирала обороты, загоняя людей в дома, а точнее в капсулы. Те оказались весьма эффективны в борьбе с болячкой. То, что Парамонов-старший заболел, никого не удивило. Болели все. А о летальных случаях ходили только слухи. Удивительным было другое. Объявился Геннадий, золотой ребенок семьи Парамоновых. С первых же дней болезни отца он начал наведываться к нему с несвойственной ему регулярностью. Раньше они неделями, а то и месяцами могли не пересекаться – находясь в одном доме спустя три дня выяснилось почему в парне резко проснулись чувства к отцу парамонов скончался но успел заверить все документы сделав сына единственным владельцем всего имущества на первый взгляд ничего удивительного любящий отец оставил все единственному сыну вот только павел знал что еще неделю назад завещание парамонова было совершенно иным несмотря на чувство, Бывший босс не был идиотом и прекрасно знал о неспособности сына вести серьезные дела. В связи с чем оставлял контрольный пакет своему заму, не забыв прописать железобетонные пункты, по которым его золотой сынок не будет ни в чем нуждаться. Теперь же происходило то, чего Парамонов боялся. Весь его бизнес трещал по швам под руководством сына. Воровали все. Понимая, что со дня на день ничего не останется. А Геннадий тем временем разбрасывался деньгами как грязью. Дом Парамоновых уже давно стал закрытым для Павла и прочих нежелательных лиц. Но он, естественно, все равно приглядывал за санком и был в курсе, что к тому ежедневно наведываются новые и новые люди, причем не всегда по своей воле. Наркоманы, бомжи, проститутки. Геннадий не брезгивал никем. За последнюю неделю в дом вошло около полусотни человек, но никто из них не вышел. Относительно того, что происходит с несчастными, иллюзий у Павла не было. Недавно ему пришлось прибираться в комнате парня. Его садистские забавы превратились в настоящее зверство. До сегодняшнего дня Геннадий справлялся с помощью своих прихвостней. Много ли нужно ума, чтобы заманить обдолбанного нарика? С бутыльника бомжа тоже вряд ли кто хватится, особенно если разом забрать всю компанию. Проблемы могут возникнуть разве что с проститутками, но вопрос легко решался коротким разговором с их сутенером и выплатой отступных. Однако даже такой контингент вполне способен думать. После массовых пропаж по городу поползли слухи, и весь сброд забился в самые глубокие щели, не спеша показываться на глаза. Вчера, так и не найдя очередных гостей для хозяина, та самая парочка прихвостней вернулась в дом ни с чем. А сегодня Геннадий попросил зайти в гости его, Комиссарова. Подъезжая к дому, Павел все еще сомневался, правильно ли поступает. Несмотря на завещание отца, Геннадий ничего не сможет ему сделать. Пока остальные разворовывали, он, выбрав наиболее перспективные сферы, пытался их сохранить и перевести на себя. Причем весьма успешно. Да, в последнее время ходили самые разные слухи, но бояться поехавшего крыши парня у Павла за плечами служба по контракту в горячих точках. Уж сопляка приструнить он точно сможет. А вот увидеть все своими глазами безусловно стоит. Кто его знает, может после этого визита он даже сделает один звоночек, чтобы изолировать от общества одного психа. Заезжая на парковку возле дома, Павел уже не был так уверен в себе, как пару минут назад. С виду двор не изменился, только бросалось в глаза отсутствие ухода. Территория поместья была весьма обширной, а персонал после смерти старшего Парамонова разбежался, те, кто успел. Взгляд Комиссарова невольно зацепился за окно спальни Геннадия, и по спине у него побежали мурашки. Схожие чувства Павел испытывал, Разве что, когда наткнулся на веселый дом» одной из группировок. «Входи! Открыто!» Голос Геннадия прозвучал, когда Павел уже собрался уходить. Дверь и правда оказалась открытой. Сделав шаг, Комиссаров словно погрузился во тьму. Он знал, что Парамонов-старший не отличался любовью к обилию света. Но его сын постарался избавиться от большинства его источников. Весь первый этаж был погружен в полумрак. Дешевая попытка запугать». Вопреки собственным мыслям, идти в глубину комнаты не хотелось. Второй шаг он сделал только после того, как глаза привыкли к темноте. Хозяин дома обнаружился в центре гостиной. Он валялся на одном из диванов и лениво листал страницу в планшете. «Мне нужна пара человек». В свете планшета было легко разглядеть тощее лицо. С момента последней личной встречи Щеки парня запали еще сильнее, а глаза его никогда не имели живого блеска. «Но нужны молодые. В крайнем случае сойдут и старики. Но тогда бери с запасом, раза в два-три». «Моим начальником был твой отец, а не ты», – спокойно ответил Павел. Сквозь распахнутый халат были хорошо видны выпирающие ребра, а зауженные джинсы практически не сжимали ног Геннадия. Вид разгильдяя, судя по всему, подсевшего на какую-то дрянь, позволил комиссарову вновь успокоиться. «Мой папа не завещал мне все, в том числе и тебя, Пашка». Растянув губы в самодовольной улыбке, он встал с кресла, откинув планшет. «Так что ты будешь делать все, что я тебе скажу!» Сделав шаг вперед, он небрежно опустил дистрофичную руку на плечо гостя. «Знай свое место!» Павел осекся, не сумев договорить. Терпеть выходки мелкого засранца он не собирался. И сразу же схватил его руку, прикидывая, сломать ее в качестве воспитательной меры или же ограничиться выбитым суставом. Но в итоге не смог даже оторвать ее от своего плеча. И это при разнице в 70 килограмм веса. Большая часть которого, кстати, приходилась на мышцы. «Ты жалкий человеческа! Хочешь указать мне место?» Геннадий едва ли не согнулся, выплевывая из груди каркающий смех, но веселье оборвалось так же резко, как и началось. «Мне!» Выпрямившись, он без труда наклонил к себе Павла и сквозь стиснутые зубы прошипел. «Бого!» Пламя Инферно давало силу, но и плату брало немерную. В угольной черной шкуре твари хватало прорех, из которых тонкими струйками клубился дым, смешанный с пеплом. Создание словно выгорело изнутри и продолжило тлеть, преисполненная ненависти ко всему иному, слишком живому по ее меркам. Желтые огни глаз сразу же остановились на мне, а тварь оскалилась, роняя вместо слюны, потоки тягучего черного дыма. Взаимная ненависть с Едином или почуяла кровь, собратьев на моих руках. Все может быть, вот только сейчас не время для досужих размышлений. Тлеющий Цербер. Тип старейший, уровень 60. Распознанные навыки. Завеса, пепельная воронка, пылающий вой, скорость зверя. «Старейший? Если мне не изменяет память, то эта тварь сильнее монстра геройского типа. На таких охотятся слаженными группами или стаями. «Очередной трёхголовый на нашем счету будет», — радостно заявила чешуйка, бросившись в атаку, да так резко, что я едва успела ее остановить, схватив за руку, благо та не успела активировать умения, которое вряд ли удалось бы прервать подобным способом. «Что? Гидра была куда страшнее?» Я Ящерка бросила на меня непонимающий взгляд, но остановилась. Вслед за первой тварью, прежде чем рана между измерениями начала затягиваться, успели выйти еще два Цербера, но уже всего лишь редкого типа. Уровня они были 55-го имели только по две головы, но в остальном соответствовали более сильному собрату. Перед нами стоял серьезный противник, вот только даже это не уменьшило энтузиазма ящерки. Буквально вспыхнувшая Саламандра. была готова броситься на врага. «Не обманывайся уровнем и размерами тварей», осадил я чешуйку до того, как она успела хоть что-то сказать. «Это старейший, едва редких. Я совсем забыл, что вижу намного больше своих спутников». После услышанного боевой задор Саламандры поубавился, а пламя стихло, прекратив выжигать, пусть и солидный, но и не безграничный запас маны ящерки. Попятившись, она отступила за мою спину, заняв свое место. Все же работа в стае давала свои результаты. Каждый знал свое место и роль в той или иной ситуации. «Вы стали свидетелями прорыва Инферно, мира, расположенного в иной плоскости реальности, полного тайн и возможностей. Кто знает, возможно, именно вы разгадаете их все. Переместиться в мир Инферно? 19, 18, 17...» «Переместиться в Инферно?» Сомнительная перспектива. Даже если там нас ждут с распростёртыми объятиями, мне и язв на шкуре достаточно. Не хватало еще выгореть изнутри. Бафаемся. У нас 15 секунд. Пока портал активирован, они не могут от него отойти. Но они атакуйте. Мои глаза видели многое, в том числе и энергетические поводки, тянущиеся к церберам из иной реальности. Натянутые до предела Они не позволяли тварям вырваться, но, казалось, готовы лопнуть от малейшего вмешательства. И что будет после разрыва? Очень сомневаюсь, что их утянет обратно. Аура чешуйки переливалась удивлением и желанием напасть. Неподвижные цели выглядели довольно заманчиво, но меня она не ослушалась и принялась обновлять бафы. Я занялся тем же. Погрузившись в транс, вновь взглянул на мир сквозь пелену. Время замедлилось, позволяя успеть и увидеть больше. Первыми в ход пошли способности защитника, связующие цепь и взаимопомощь. Теперь половина урона и негативные эффекты, предназначенные девчатам, будут бить по мне. Приятного мало, но именно так мы сможем не просто выжить, но и победить. На питье собственной крови ради бафов тратить время не стал. «Для этой работы у меня теперь есть особый жучок». Заветный апгрейд, как у копа, он еще не получил. Но я уверен, что тот не за горами, поэтому заранее дал ему имя. Проглот, выбравшись на волю, принялся не спеша пожирать моё тело. Хреновые ощущения, должен сказать, но лучше уж так, чем заниматься подобным самостоятельно. Лечение и опыт за такую трапезу были минимальными, Но вся соль заключалась в получении и поддержании бафов. Весьма ценная способность, та грань моего боевого потенциала, которую я едва не проглядел. Не забыл и о защитниках, выпустив окутавшее меня живое облако. Девчата не отставали. Чеша в стойке с каждой секундой распалялась все сильнее, набирая пиковую боевую форму. Сум выставила перед собой костяного пета, а бездна заканчивала особую пляску. призывая силу духов на этот клочок земли. Хоть ненадолго, но ее шаманские способности будут эффективнее, если не покидать этого места. На вас двуголовый справа. Вливаете максимальный ДПС, но без разбрасывания козырями. Дальше, если с первыми получится быстро, также убиваете второго. Если они держат удар, то бьете аккуратно, контролируя агро. На весь инструктаж ушло каких-то две секунды. Мысли-речь доносила смысл намного быстрее слов, во всяком случае моя. Девушки отвечали по-другому, именно проговаривая каждую букву, пусть и мысленно, в то время как я загружал информацию прямо в сознание, единым цельным блоком, чистым знанием, если можно так выразиться. Дальше нужно будет обязательно использовать и развивать эту способность. Червоточна между измерениями держалась до последнего. Но на ее края словно давила чудовищная сила, в одно мгновение с треском захлопнув разрыв. Псы сорвались с места в тот же миг, а я бросился им навстречу, жахнув по всей тройке свирепым ревом, не только повесив трёхсекундное оглушение, но и сконцентрировав их внимание на себе. Первый удар в драке всегда выдает усиленное агро. Не позволяя монстрам прийти в себя, бросил на старейшего дуэль. В группе способности действовала иначе. Внимание трехголового могло переключиться на кого-то другого. Но при удвоившейся агрогенерации держать его будет намного легче. Связка ударов. Украденная способность одного из ящеров, казалось, должна была попросту оторвать голову, выбранную мной в качестве цели. Но с монстром такого ранга подобный фокус не прошел. Мои лапы оставили глубокие борозды, из которых начала понемногу сочиться дымка. Вот и весь результат. У твари оказался приличный запас хитов и хорошая защита. Девушки в это время сосредоточенно обрабатывали своего цербера. Били не абы как, а строго по отработанной схеме. Бездна атаковала первой, вешая на цель гниения. После прилетала стрела праха от жрицы, которую она теперь метала с рук. А уже в открывшуюся брешь чешуйка била огненным копьем. Эта простая схема позволяла получить максимальный эффект от использования противоположных стихий. Впрочем, пламя Саламандры нанесло на удивление мало урона. Видимо, сказались врожденные резисты обитателей Инферно. За время оглушения от рёва девчата не успели успокоить врага. Пришлось добавить фарш, дав им еще пару секунд, после чего у покалеченного Цербера не осталось шансов. Уязвленная первой неудачной атакой ящерка перешла в рукопашную и наконец смогла показать себя во всей красе. Каждый ее удар рвал плоть врага, открывая все новые и новые бреши. хиты жертвы проседали с ужасающей скоростью, но вместо того, чтобы лечь и сдохнуть на последнем ударе цербер взорвался. Если бы поблизости с ним оказались бездна или сум, им бы пришел конец. Даже чешу, идущую по пути саламандры, знатно потрепала, снеся больше двух третий хитов. К счастью, наша жрица не растерялась и тут же влила в нее хиты из поднятого скелета. Юля осваивала все новые возможности своего класса. С учетом напора, которым я влетел в старейшего, удалось продержать его в оглушении добрых 7 секунд. За это время я успел прилично надамажить. а значит, гарантированно завладеть его вниманием на какое-то время. Однако, насколько легким вышло начало схватки, настолько же тяжелым оказалось ее продолжение. Сбросив оглушение, Цербер мгновенно атаковал. Распахнув все пасти, он выдохнул поток искаженного от жара воздуха. Так мне показалось. В нос ударил резкий запах серы. И лишь в последний миг я разглядел едва уловимое бледное пламя. Негативный эффект, отзвук инферно. Сопротивление магии огня, минус 10%, умноженное на 3. Полученный дебаф на потерю трех десятков резиста к огню мог поставить точку в этом сражении. Я давно перестал считать огненную стихию опасной для себя и едва не пропустил удар. Закрывшись крылом и его поддельным собратом, я активировал узор у рыбороса на руках, получив бонус к защите. Столкнувшись с преградой, пламя ярко вспыхнуло и, подобно напалму, плеснуло за щиты. Но тут его встретил рой жучков-защитников. Впитав в себя всю силу огненной стихии, они осыпались пеплом, но не пропустили убийственное пламя. Теперь понятно, почему тот взрыв так потрепал чешу. Твари способны резать резисты к огню. Не дожидаясь, когда пламя утихнет, навалился на щиты и вёрткостью ушел в сторону. из-под струи огня, врезавшись в бок псу. Нас разделяло всего пара шагов, так что маневр удался. Прежде чем враг среагировал и перестроился, я вцепился зубами в подвернувшуюся шею. Пасть, усиленная маской, успела стать привычным и грозным оружием. Зубы, на удивление, легко проломили прочную, но вместе с тем тонкую кожу, и в меня хлынул поток раскаленной пепельной крови, из исчадия инферно. Не скажу, что это было больно. Иллания исправно выполняла свою работу. Вот только я чувствовал, как мое нутро покрывается горелой коркой и тут же восстанавливается, чтобы спустя миг все повторилось. Перед глазами мелькнула картина, как на землю падает пропечённый до костей кусок мяса, некогда бывший моим телом. Так себе перспектива. А ведь две свободные башки Цербера, не смотрели безучастно на происходящее, а грызли меня, раздирая кольчугу и плоть под ней. Я находился в заведомо проигрышном положении, но терпел, выигрывая для девушек драгоценное время и давая кругу в груди впитать как можно больше боли. Надеюсь сработает, главное выждать момент. Наконец одна из голов решила повторить попытку меня поджарить и откинулась назад, вбирая воздух, но я успел раньше. Цели прямо в раскрытую пасть я выпустил шип. Хитиновая игла пробила небо и вошла глубоко в череп. Для обычного животного это была бы верная смерть, но в этом мире иные правила и законы. Оружие попросту увязло в потоке пепла, но я делал ставку не на сам удар. Заряд боли выпущенный из ритуального круга, заставил башку конвульсивно задергаться, а после и вовсе ее вырубил. Вот только две другие не просто остались в сознании, а вошли в режим безумия, резко повысив силу атак. Лишь благодаря откатившемуся фаршу от меня не оторвали кусок плоти. В этот момент раздался второй взрыв, подсказавший, что помощь близка, но я этого уже не увидел. Закончилось действие оглушения, и обе головы вновь перешли в атаку, причем та, что была в моей пасти, сумела извернуться и едва ли не в упор выпустила облако пепла. Отскочив в сторону, я закрылся щитами. И поначалу даже порадовался тому, что полностью заблокировал урон. Но через пару мгновений понял, что его не было. Меня накрыло непроницаемой завесой, перед которой спасовали даже мои глаза. Сражаться вслепую, когда враг наверняка все прекрасно видит, гарантированная смерть. Поэтому я попытался выскочить за пределы пепельного облака. Но не тут-то было. Выйти из него не получилось. Нас тоже накрыло?» «Если девушки наткнутся на Цербера внутри этой завесы, может не спасти даже набранное мною Агра, ведь я не могу его поддерживать». «Нет», — коротко ответила Бездна, — «облако движется». После слов шаманки все стало понятно. Завеса следовала за мной или же за тварью, так что пытаться выбраться бесполезно, Придется сражаться, и время тянуть нельзя». Сварь до сих пор не напала только потому, что ждала, пока я окончательно ослабну. «Негативный эффект – пепельная завеса. Минус один процент сопротивления к огню на 10 секунд». Меня спасла способность смотреть сквозь пелену. В глубине непроницаемой тьмы сияло несколько искор, И если сумрачную и бездну я опознал довольно легко, их души переливались черным и синим, то Чеша была полна красного огня, как и Цербер. Вцепившись взглядом в две полыхающие алым искры, я все таки сумел выделить различия. Одна была подобна чистому пламени, ровному и сильному, вторая же хаотично пылала, выбрасывая черные протуберанцы. Скорее всего, первая принадлежала Ане, но где гарантии? Я никогда не присматривался к искрам девчат и легко мог ошибаться. Несколько мучительно долгих мгновений анализа вариантов, И меня осенило, что девушки должны держаться вместе и находиться на некотором удалении от меня. Следовательно, врагом является ближайшая, вторая искра. В следующий раз так может и не повести, Нужно запомнить душу каждой из девчат. Взяв искру в таргет, ударил напором. Удар, оглушение. От непроницаемой тьмы не избавился, но все же добрался до врага. Пусть первым ударил все же он. Правая и левая головы вцепились в обе мои руки и попытались прокусить хитин, но тот не поддался. По крайней мере с первой попытки, а второй они не пытались сделать, их задачей было удержать, в то время как средняя пытается оттяпать мне лицо. В иных обстоятельствах подобное может и прошло, но в случае со мной зубы бессильно скользнули по маске и клацнули, обдав зловонным дыханием. Урона не прошло никакого. Но я за этот краткий миг успел нафантазировать себе возможные последствия, да такие, что по спине мурашки пробежали. После того неудачного спуска и сломанной ноги, я изучил возможные последствия увечей, в том числе неснимаемые. Страх может как сковывать, так и прибавлять сил. Со мной случилось второе. Поддавшись вперед, и распахнув собственную пасть, та разошлась на удивление широко – При помощи контроля усилил жевательные мышцы и схлопнул челюсти. Что именно я откусил от Цербера, было непонятно, но баф на урон упал очень вовремя. По-новому оценив ситуацию, Цербер отпустил мои руки и сменил тактику, предпочитая теперь обходить и атаковать со спины. Пусть я все так же видел его искру, но по ней было тяжело ориентироваться и угадывать направление удара. На моё счастье, оскал за спиной позволял некоторую неточность в определении вектора атаки. Будь противников двое, пришлось бы пускать в ход особые резервы вроде ликов. Сейчас же я просто юзал по откату напор, выдавал фарш и дожимал рёвом. Достать оглушенную цель даже в кромешной тьме несложно, но бешеный реген старшего монстра сводил все мои усилия на нет. В одиночку его не завалить. «Сейчас мы и увидим, чего стоит наш Прайд». Ждать помощи от девчат долго не пришлось. Завеса держалась ровно до того момента, пока до нее не добралась жрица. Пусть Сум не так же близка с тьмой, как со смертью, но ее способности явно превосходили те, что были у Цербера, порождение Инферно. И она попросту развеяла, уже порядком ослабевшее заклинание. Едва пепельное облако развеялось, Я наконец-то смог увидеть врага. Исчадию сильно досталось, особенно его центральной голове, у которой не хватало верхней половины пасти. Именно ее я и откусил. Жутковатая картина. Но в первую очередь меня волновало, что на одного любителя покусаться стало меньше. Безна, бей проклятиями! Целься в основании трех шей! Не торопись!» Это была самая уязвимая точка Цербера. По крайней мере, из тех, что я успел разглядеть. Шаманка тут же принялась выплясывать, напевать и похлопывать по бубну. Для сражения среди равных подобная волжба непозволительная роскошь. Но ничего не поделаешь. Сильнейшее проклятие, один из главных козырей бездны, требовало много сил и времени на каст. И сейчас, когда враг один, а нас много, в распоряжении Дианы было и то, и другое». Ониксы на гранях бубна вспыхнули, открыв крохотные провалы в иные планы, из которых хлынули силы льда и тьмы. Закрутившись фантасмагорически сине-черной спиралью, волшба, не прекращая вращение, ударила почти в нужную точку. Бездна промазала самую малость, на палец не больше, но все же выбила своеобразный крит. Плоть старейшего начала промерзать и гнить одновременно. Лед явно не пришелся по вкусу противнику, и тот, зарычав, выдал воронку пепла, ударив мне под ноги. Земля в тот же миг стала мягкой, и меня потянуло вниз. К счастью, не в инферно, а всего лишь в ловушку из, на удивление, вязкого пепла. Даже в таком положении я мог держать удар, однако, обездвижив меня, тварь сбросила все набитое мною агро, переключив внимание на более лакомые цели. «Сум, бей в ту же точку!» Я ожидал, что жрица метнет стрелу праха с руки, но та призвала дар Серой Госпожи. серп, окутанный силой смерти, и бросилась в разные стороны. На первом же шаге оригинал разделился на две абсолютно одинаковые копии, на третьем фокус повторился, удвоев число клонов. Пусть и не полностью, но я уже видел эту способность жрицы, когда впервые попал в пещеру, переключив внимание на более лакомую. сейчас являющуюся частью моего пристанища тогда я не обратил на эту способность должного внимания в отличие от сум клоны и жрица сейчас я прекрасно видел настоящую обступили цербера и нанесли удар с четырех сторон стоило зубам пса вцепиться в ближайшую цель как-то развеялась но три других завершили удар два призрачных и один настоящий серп смерти вонзились в одну точку после чего рванули в разные стороны, срывая плоть и оголяя место, где все три шеи сходятся в один позвоночник. Но чертова тварь не пожелала сдохнуть на месте, и с невероятной скоростью, изогнувшись, вцепилась двумя боковыми головами в костяные руки сумрачной, которые тут же хрустнули. Хиты жрицы просели в красную зону, и это при том, что я принял на себя половину урона. Тварь пустила в ход непростой удар. Понимая, что могу вот-вот лишиться Юли, метнул с двух рук щиты, с треском вонзившиеся в шее. Несмотря на всю силу броска, те лишь неестественно выгнулись, отделиться от тела не пожелали. Но все же я добился своей цели. Порождение инферно отвлеклось и не только забыло об умертвии, но и подставилось под удар раскаленных лап чешуйки. Наша ящерка рвалась в бой и выкладывалась по полной. Пепельная воронка под моими ногами к этому моменту ослабла и не могла больше меня удерживать. Вырвавшись, сразу активировал напор. В ловушке он не работал. Двухсекундного оглушения хватило, чтобы выдать связку ударов в изодранную центральную шею, наконец-то лишив Цербера одной головы. Схватив за две другие, приподнял его тушу так, чтобы искра оказалась на уровне моих глаз и потянул. «Отходите!» Если и эта туша рванет, девушки точно отправятся на перерождение. Несмотря на относительно целое состояние голов, жизни у твари оставалось не так уж и много, да и по сравнению с боссами поглотить душу пса оказалось на удивление простой задачей. Да, я чувствовал сопротивление потока, но уже не боялся раствориться в нем. Про замороженную шкалу опыта я не забыл, но подобными искрами разбрасываться не стоит. Уровни набить можно и на рядовом противнике, а подобный ресурс стоит беречь. «Искра тлеющего Цербера успешно поглощена. Выберите действие. Подпитка экзоскелета, слияние с собственной искрой, умножение полученного опыта, сохранение искры, ремесло, иное действие, имеется шанс потерять искру». Наконец-то открылся новый пункт, который я давно ждал – сохранение искры. Выбираю его. И искра побежденного противника втягивается в мое тело, обращаясь инертным сгустком чужой души подле моей собственной. Как бы мне ни хотелось, но разбираться с ней сейчас не время и не место. А вот в убежище можно будет попробовать скрафтить с этой искрой нечто убойное. Вот так поохотишься на собачек. Рухнув в позу лотоса, простонала сумрачная, спешно восстанавливая хиты. Хорошо, хоть это не взорвалась. Выдохнула ящерка, последовав примеру подруги, и рассматривая собственную руку, с которой сорвало приличный пласт чешуи. «Я даже и не думала, что меня огнем можно так зацепить!» Осторожно прикоснувшись к к ране, она тут же отдернула пальчик, но довольно быстро повторила попытку и довольная собой заявила. «А ведь совсем не больно!» В подтверждение, она с удвоенной силой принялась тыкать когтем вожок. «Если не успокоишься, я тебе по ту сторону уши оборву», довольно резко отреагировала жрица. «Моя шкура, что хочу, то и делаю», – с вызовом бросила Аня. «Шкура твоя, а терпеть боль приходится кому-то другому», – припечатала жрица оппонентку железобетонным аргументом. «Ой», – только и смогла выдавить из себя растерявшаяся девушка, переведя на меня виноватый взгляд. «На самом деле, я практически ничего не чувствовал». Так, едва заметное покалывание. И круг, если и шевелился, то самую малость. Но на этот раз вступаться за чешу не стал. Слишком щепетильная тема была затронута. Тут лучше не делать послаблений. «А расскажи-ка заодно, как это ты червоточину сделала?» Решила дожать сумрачная. «Это не я, честно!» Совсем уж поникла ящерка. Но под строгим взглядом пустых глазниц жрицы все же продолжила. «Раньше искорки просто собирались, а в этот раз какое-то окошко выскочило. Вроде там что-то пошло не так, и если уголек не активировать, то он может поломаться. А если бы он у меня поломался, то я бы точно оказалась виноватой, а так я не виновата». Ситуация действительно патовая. Тут, наверное, любой бы постарался сохранить предмет и активировал его, всё же ради этого трофея пришлось вырезать около сотни псов. и потратить немало времени. Решение относительно ящерки, сум и бездна оставили за мной. Просто переведя на меня свои взгляды, на что я лишь махнул рукой. Мол, все в порядке. Выговаривать чешуйки было действительно не за что. «Алькор, ты ведь будешь мне доверять еще что-нибудь делать?» С надеждой в голосе спросила Аня. «Буду, не переживай», – успокоил я девочку. А ведь раньше она вела себя совершенно по-другому. Сейчас ясно чувствуется ребенок. При первой нашей встрече, в лагере, она воспринималась как девушка, причем довольно скверного характера. Неужели это была лишь маска? Но для чего? Или это выработанная жизнью привычка держать себя по-взрослому со всеми посторонними? Сколько вопросов и ни одного ответа. И вопросы отнюдь не праздные. Чтобы лучше понимать спутниц, я должен их узнать. Ладно, со всем этим можно повременить пока. Но в скором будущем обязательно настанет момент для получения ответов. Это троица единственные, на кого я могу положиться в новом мире. И, судя по всему, они в точно такой же ситуации. Значит, между нами не должно быть белых пятен. Сумрачные с бездной, хоть и делали строгий вид, На самом деле были рады моему решению. Просто внешне этого никак не показывали. Воспитательные моменты все в этом духе. Я же сумел подсмотреть их истинные эмоции благодаря силе глаз. Сум, как твои руки? Треск в момент укуса Цербера хорошо отпечатался в памяти, а сейчас я видел и сами кости, покрытые паутиной трещин. Нормально, искренне ответила жрица. Пара десятков костей, и буду как новенькая». В качестве демонстрации она достала из крохотной набедренной сумочки кость, которая тут же развеялась прахом, а трещин на ее руках стало чуть меньше. Поначалу тело у довольно хрупкое, но по мере прокачки талантов костяк становится крепче. Бывало, после неудачного выстрела без пальца оставалось. Вслед за первой костью в ход пошла вторая. «Расходников хватит? Уж чего-чего!» а подобного добра у меня хватало. «Да, не переживай, стратегический запас всегда под рукой», кивнула девушка. «Кстати, Сум, насчет твоего последнего приёма. Аура девушки сразу загорелась, она явно ждала похвалы, а я хотел сказать кое-что иное. Он, конечно, очень сильный и полезный, но не могла бы ты о своих новых умениях сообщать заранее. Я его вроде как видел раньше». Но тогда оно совершенно не дотягивало до продемонстрированного тобой уровня. «Да я и сама не знала, что так выйдет», — немного стушевалась жрица. «Раньше тени павших по-другому работали. Клоны даже нанести удар не могли, сразу развеивались. А сегодня...» «Наверное, это из-за оружия». Сум подняла перед собой серп, на котором едва тлели руны. «Они как раз после активации умения светиться начали». «Хорошо, я понял». Но в будущем давайте держать друг друга в курсе новых приемов и существенно изменившихся старых. Зная возможности друг друга, сражаться будет намного легче». «Да мы вроде ничего и не скрываем». Даже немного обиженно протянула Чеша. «Ты не так меня поняла?» Я поднял руки в примирительном жесте. «Мы все видели большую часть способностей друг друга, но я вот не знаю их механики. Что, как, почему...» «Да и о своих я довольно поверхностно рассказывал. Думаю, как вернемся в пристанище, стоит подробно все обсудить». Убедившись, что все в порядке, и меня правильно поняли, натравил искателей во главе с копом на единственную трофейную тушу, оставшуюся после старейшего. После взрыва младших лутить было нечего. И лег на землю. Изображать из себя мясника не имел никакого желания, а перевести дыхание очень даже хотелось. Бой получился напряженным, но не более того, если судить по игровым меркам. А вот знание, что этот мир реален, очень сильно давило на психику и заставляло выкладываться по полной. Хотя меня и не преследовала постоянная мысль о возможной гибели, все же любой выпад в свою сторону я под коркой воспринимал как смертельную угрозу. Пока искатели разбирали тушу на составляющие под голодными взглядами своих собратьев обжор, а девушки медитировали и параллельно обсуждали недавнюю схватку, я решил заняться собой. Прежде всего поставил плодиться новую партию защитников. Те отлично показали себя в бою. Пусть сумели поглотить всего один удар, но зачастую победу приносит именно такая мелочь. Апгрейда осколков не случилось. Разве что неистовая вера получила четвертый ранг. Но это произошло, когда я сумел заработать первую единицу репы с богом. В сумме у меня их насчитывалось уже три. Зато после сражения новый ранг получил вожак, отчего бонус к хитам вновь увеличился. Также мне удалось усилить маску Двуликова, добавив ей новую способность с незамысловатым названием «Пасть». На первый взгляд она не давала ничего особенного. Подумаешь, смогу раскрывать «Пасть» на всю ширину маски. Но бой с Цербером показал мне силу и действенность этой способности. когда я отгрыз половину морды противника. Заполнив частично опустевший резервуар собственной кровью, запустил процесс ее концентрации. Повесить на противника максимальный стак отравления – весьма полезная способность. К этому моменту начали появляться первые трофеи от искателей. Работали они довольно быстро. Часть костей сразу отдал сумрачной. Та их пускать в ход не стала, а убрала в сумку. Видимо, сейчас можно было обойтись и материалами попроще, а более ценные она оставляла про запас. Печень, склянки с желчью и почки затребовала бездна, тут же получив все перечисленное. Чешуйка осталась без доли исключительно в силу своей профы и танцора, для которой я ничего не мог дать. В качестве приятного бонуса искатели не поленились собрать ошметки разорвавшихся двухголовых церберов. Для меня главным трофеем стало сердце твари, внутри которого обнаружился довольно интересный артефакт, способный пробить червоточину в инферно. В описании сразу предупреждалось, что призванные таким способом твари теплых чувств ко мне испытывать не будут. Их уровень должен примерно соответствовать владельцу артефакта, допускается разброс в 10 уровней. Вылезти же могло какое угодно порождение инферно. Срок жизни червоточины варьировался от 30 секунд до 5 минут, а откат всего сутки. Своеобразная игрушка, но я уже знал, как ее можно использовать. Как минимум, это источник необычного лута из иного плана реальности. Конечно, мобы будут огрызаться, но кто нам помешает заранее подготовиться к схватке и уже на нашей территории? Кроме того, можно использовать червоточину для отвлечения внимания противников из числовечных, Если потребуется пробраться куда-то относительно тихо, главное выпустить твари на волю и не сагрить их на себя. После отдыха направились в сторону города, попутно вырезая встречающихся на нашем пути монстров. С фармом псов мы закончили, но игнорировать нападавших не могли. Тлеющие трофеи я больше не доставал, просто собирая сердца. «Этим можно будет заняться и в пристанище. Мне и одного ключа к иному плану хватит». Таким темпом мы довольно быстро добрались до предмести города. Вот только радости по этому поводу я не испытывал. Близлежащая деревня была выжжена. Обгоревшие избушки и черные пятна полей. Вот все, что осталось от поселения. Усилив зрение, я все же сумел разглядеть живых». если так можно сказать, о нескольких десятках тел, висящих на городских стенах. Искры внутри них едва тлели. «Воздух пронизан тьмой», — прикрыв глаза, бездна глубоко вздохнула, словно вбирая разлитую в воздухе силу. «Проклятия тут будут сильнее, да и смерти тоже хватает. Сум, что скажешь?» «Да, эманации сильные», — как-то отстраненно ответила та, но быстро пришла в себя. У меня задание упокоить страдающих, отпустив их души в чертоге госпожи. Всего их тут чуть меньше сотни. На обратном пути, коротко кивнул я в ответ. Мое решение, девушки восприняли спокойно, ведь для них это была лишь очередная декорация, а не сотня мучающихся живых. Ну а что до меня? Я могу жалеть их хоть тысячу раз, но первоочередная задача для меня добраться до унгофа и пройти распечатку. И только потом можно рисковать, привлечь к себе внимание, освобождая мучеников. «Жутковато!» – даже с какой-то ноткой боевого азарта оценила чешуйка, когда мы оказались на окраине деревни. Шикнув, заставил ее замолчать. Надо быть настороже, Уж больно напряженная вокруг обстановка. В отличие от девчат, я знал, что творящийся вокруг беспредел совсем не заслуга креативных разрабов и художников. В выгоревшем селении явно водились твари, причем, судя по найденным мною следам, это были не псы или церберы, а люди, или, скорее всего, нечто бывшее когда-то человеком. В любом случае, я не горел желанием повидаться со исказившимися местными и старательно выбирал наиболее безопасный маршрут. Передвигаясь с черепашей скоростью, Мы потратили пару десятков минут, чтобы преодолеть расстояние от центральных ворот до провала в канализацию. Помнится, в прошлый раз у меня ушло куда меньше времени. Таргурия. Именно здесь я осознал, насколько незавидная участь ждет проклятого, не способного постоять за себя. Оборванец, едва не прикончивший меня в этой самой канализации, воздушный маг, от которого я получил первое проклятое кольцо, И едва не помер после его бафов. Взгляд невольно скользнул вверх по стене. «Кто знает, может, среди висящих там есть и мои обидчики?» Эти мысли не вызвали в душе никаких эмоций. Я не жалел, но и не злорадствовал. В данный момент были дела поважнее. А ведь на стенах может висеть кто-то из игроков. Чем это не захват в плен по всем правилам этого мира? Нужно быть осторожней». С первых же шагов по канализации стало понятно, что об этой лазейке узнали, о чем было легко судить по обилию ловушек. Первую я позорно проморгал, хотя, как выяснилось позже, мои глаза отлично справлялись и с поиском подобных подарков. Три механизма, хитро спрятанных в нишах, выстрелили одновременно. Первый болт, прилетевший с потолка, вонзился в спину, второй бессильно отскочил от маски, а третий угодил в живот. К счастью, тот, кто устанавливал ловушки, сделал ставку на яды, использовав довольно эффективную комбинацию: снижение резиста, повышение токсичности и, собственно, сама отрава. Меня таким, конечно, не убить, а кого другого вполне. И речь не о моих спутницах. Такая ловушка и обычного воина может свалить. Перекачав яд из крови в резервуар, стал разбираться с нажимной пластиной. Та оказалась схожей с печатями. которые я мог создавать при помощи пояса-алхимика. Правда, начинку, механизм, спускающий крючки самострелов на расстоянии, я так и не разглядел. Судя по всему, игрушка была одноразовой и пришла в негодность после активации. Да и извлек я ее из пола явно неудачно. Треть пластины откололась. Впрочем, довольно быстро я нашел себе новую для изучения. Ловушек здесь хватало. Со второй ловушкой повезло больше. Обнаружив нажимную пластину, я сумел отыскать и подвешенное заклинание. Точнее медальон с ним, который благополучно выковырял из стены при помощи когтя. Следующий опыт оказался также удачным. И я, воодушевившись, отправил на разведку искателей. Однако к моему огорчению выяснилось, что саперы они так себе. Бравые насекомыши подорвались на первой же найденной ловушке. «Инцидент вынудил нас ощутимо снизить скорость, так что пришлось забить на бесхозные механизмы, так и просящиеся в мой пространственный карман. Дальше большую часть ловушек аккуратно обходили. После обнаружения мной они подсвечивались красным для всего Прайда, поэтому путь был относительно безопасным. В некоторых местах, где не было обходных путей, мне приходилось принимать удар на грудь, точнее на щиты». Но тут я больше не перестраховывался. Кто бы здесь не поработал, он отдавал предпочтение ядам. Несмотря на кажущуюся легкость продвижения, я предпочитал лишний раз проверить тот или иной участок. Всё же это не моя специализация, и мог что-то пропустить. Такая осторожность вскоре принесла неожиданные плоды. Мне удалось разглядеть сквозь стену две искры, И они были намного больше, чем у канализационных крыс. «За стеной двое ждут нас. Сум, готовь пса. Устроим разведку боем. Я иду следом. Вы ждете команды. Наражён не лезть. Стараемся не убивать. Сейчас очень пригодится язык». «А если это кто-то из наших вечных?» – справедливо уточнила бездна. Все равно ловим», – коротко ответил я, уходя от не самой приятной темы. «Коридор длинный, но тупиковый». Так что главное – дожать и не дать себя обойти». Призвание палача давало мне определенные рычаги давления и на людей. Но озвучивать этот аргумент я не стал. Впрочем, он был очевиден. Девушки знали о моих способностях, поэтому догадаться оказалось несложно. Было видно, что задумку они не одобряют. Слишком уж она походила на методы дубля, но возражение все-таки не последовало. Прайд доверял своему вожаку. Едва костяной волчонок подошел к повороту, как его и без того потрепанную тушку пробили насквозь два болта, оставившие после себя в воздухе зеленое марево. «Яд? Отлично. Видимо, мы нагнали того самого минёра». Арбалеты были довольно мощным оружием в теллуре. Большой урон и хороший показатель крита. Их болты могли нести самую разную начинку. Отчего и без того немалая убойная сила вырастала в разы. Главным минусом этого оружия являлась долгая перезарядка, так что я, не теряя времени, рванул вперед и на бегу взял на прицел искру одного из противников. Освоенный в сражении против Цербера прием пришелся мне по душе. Забежав за поворот, сразу же активировал напор и помчался навстречу Скавину. Скавинше шестидесятого уровня. Красолютка моментально оценила ситуацию и, выпустив из лап оба арбалета, сорвала пару склянок с пояса, метнула их в меня и выхватила пару кинжалов. И на все это у нее ушли какие-то доли секунды. Снаряды оказались начинены кислотой, жадно впившейся в мое тело, но не нанёсшей серьезного урона. Пусть это и не яд, но концентрации явно не хватило, чтобы подпортить мою шкуру, даже ощутимого кровотечения не вышло. Удар вышиб противницу из боя на целых три секунды, но я не успел реализовать это преимущество, так как с опозданием в одно мгновение уже в меня летело туша второго врага. Если первая крыса была явной ловкачкой, то этот крыс шел по пути развития тела, причем с упором в боевку. Шерсть закрывала едва ли треть тела, да и то кусками, так что я хорошо рассмотрел вздувшиеся канаты мышц. Кроме набедренной повязки, на нем был одет лишь шипованный ошейник до полдюжины стальных прутов без всякой системы, торчащих из разных частей тела. Складывалось такое ощущение, что на меня натравили жертву лабораторных экспериментов. «Заходите!» – бросил я мысленный приказ девушкам. «Медленно!» Оскалившись, крыс вцепился мне в руку, легко прокусив явно непростыми зубами мой хитин. но хлебнув крови, тут же отскочил. Не успел я толком обрадоваться, как шипованный мотнул лысой башкой и, зашипев, вновь бросился в атаку, с удвоенным рвением стараясь отхватить от меня кусок побольше. Такой пройти я не ожидал, так что полностью увернуться не успел. Зубы Скавина прошли по касательной, но все же оцарапали руку сквозь кольчугу. «Казалось бы, мелочь». Но тут же выскочило сообщение, что меня пытаются заразить моим же забвением. И если мне нечего бояться, то девушек ни в коем случае нельзя подставлять под удар этой морды. «Лысого к себе не подпускайте! Атакуйте вторую! Если не получится сдержать, убейте!» Никаких вопросов и возражений. Девчата молча и слаженно ударили по красолюдке, не дав местной прийти в себя. Меня же тем временем методично избивал. все распаляющийся крыс, отвечая на каждый мой удар двумя своими. И судя по нарастающей скорости его атак, ни один я становился опасней с потерей хитов. Хоть и неприятно признавать, но крыс оказался сильнее. Видимо, у него класс берсеркера или что-то схожее. К счастью, девушки справлялись намного лучше меня. И заперев свою противницу в костяной клетке, переключились на спасение вожака. В рукопашную благоразумно не полезли, Помогая дистанционными умениями, запутывающие путы от бездны, разрушающая плоть магия смерти Сум и чистая огневая стихия Чеши. Крысу нечего было противопоставить нашему прайду. Эти не тяни время, вечный ублюдок! Харкая кровью, прохрипел загнанный в угол, но не сломленный скавен. Надеюсь, сжирающая тебя болезнь будет долгой и мучительной. Ответь на мои вопросы, и тогда. «На твоих мерзких лысых лапах тысячи жизней младших собратьев!» Неужто почуял во мне красолова? «И теперь хочешь поговорить? Можешь засунуть слова в свою бесхвостую?» Активировав фарш, я ударил не по земле, а в грудь стоящего передо мной крыса, припечатав его к стене и едва не выбив последние крохи хитов. «Решил показать силу!» Враг, оседая на пол, не умолк, даже после того, как выплюнул пригоршню крови. Если хочешь, можешь даже попробовать меня пытать, но я лучше сдохну, чем помогу такому, как ты. А если повезет, то отхвачу кусочек от твоей тушки. Даже так, добавив в голос силы палача, я закатил кольчужный рукав. И чего же ты ждешь? Или это были лишь пустые слова крысёныша?» Скавин презрительно оскалился. всем своим видом показывая, что не купится на уловку, но я прекрасно видел в его аоре желание напасть. Выждав момент, он все же бросился вперед, прилагая все силы, чтобы не дать мне увернуться, но я и не пытался. Подыгрывая, я сунул в его раскрытую пасть, затянутую хитином лапу, и даже не стал мешать сжимать мощные челюсти. Раздался треск хитина, броня подалась под зубами, но на большие силы у него не хватило. Теперь мой черед! тихо бросил я скавину. Вцепившись свободной лапы в плечо, я одним рывком сорвал с него приличный кусок мяса и сразу же вонзил в свежую рану шиб боли. Засипев, крыс выпустил мою руку и рухнул на землю, схватившись за пылающее болью плечо. Отхватить кусок! Ты даже этого не смог сделать! Я же сожру твою душу, навсегда стерев ее из этого мира! С теми крохами хитов, что остались у скавина, Я легко мог воплотить в жизнь эту угрозу. «Я не боюсь». Крыс лежал на полу, не в силах подняться, но не сдавался. «Знаешь, а я тебе верю. Сум в клетку его. А я пока займусь крысолюткой. Тратить время на перекачанную крысу было бесполезно. Я наконец-то разглядел его инфу. Мне попался чёртов берсеркер с бесстрашием. Возможно, Таров с ним бы и справился». Но моих способностей палача здесь было явно недостаточно. Жрица ненадолго замешкалась, но все же выполнила приказ. В воздухе повисло напряжение. В глазах девушек читалась немая просьба остановиться, не опускаться до пыток. Но я на это ничего не сказал. Мои слова зацепили Берсеркера, и чтобы его дожать, нужно, чтобы он видел во мне реальную угрозу, а не парня, лишь бросающегося словами. Реакция девчат в подобной ситуации была мне лишь на руку. «Бейся со мной!» – крикнул крыс мне в спину. «И ты думаешь, что это ей как-то поможет?» Не оборачиваясь, я провел когтями здоровые лапы по стене, оставив глубокие борозды. «Мне плевать на неё! Я хочу перегрызть твое горло!» Его голос почти не дрогнул. «Я уже давал тебе шанс, ты его упустил!» Он мог говорить что угодно, но ауры этих двоих были слишком красноречивыми. Они боялись друг за друга больше, чем за себя. И если Скавинша еще как-то держалась, то ее друга я почти раздавил. «Теперь настал ее черед развлечь меня!» Моя рука легла на морду красолюдки, выпустив когти в опасной близости от ее глаз. «Я отвечу на твои вопросы!» С яростью бросил крыс. Но ну, а ты дашь клятву, что ни ты, ни твой клан, ни твои демоны ее не тронут!» «Мой клан? Мои демоны? Что, черт возьми, происходит в Таргурии?»